«Пункт плоти». Что-то было совсем не так. Бастьян понял это в ту самую секунду, когда дядя подошел к нему с теплой улыбкой и беспокойным блеском в глазах. В ту самую секунду, когда Никодим предложил ему поговорить с Селиной наедине на террасе. Ни один из бессмертных не одарит таким великодушием не потребовав заплатить мучительную цену взамен. Особенно тот, кто любит театральные жесты, как Никодим Сен-Жермен. Однажды, несколько лет назад, Бастьян был свидетелем того, как дядя взял со своего врага фунт плоти. В буквальном смысле этого слова медленно содрал с мужчины кожу, наслаждаясь каждым его криком. Тогда Бастьяну было девять, И тогда все было честно, ведь тот враг убил его отца. В душе у Бастьяна зародилось беспокойство. Без сомнений, внезапная смена решения дяди имела под собой недобрые умыслы. Тем не менее, Бастьян пробормотал слова благодарности и отправился вдоль бального зала, останавливаясь только, чтобы кивнуть тем, кто попадался ему на пути. Извиняясь, и, уходя, обещая обязательно вернуться. Сейчас он мог думать только о Селине, о том, чтобы сказать ей, чтобы не говорил ей дядя, сам Бастьян не разделяет эти решения. Хотя вряд ли ей вообще нужны его подтверждения, но все же... Одобрительная улыбка растянула губы Бастьяна, когда он вспомнил, как она ворвалась в бальный зал с двухчасовым опозданием в своем траурном наряде, со своим самоуверенным взглядом, которому мог позавидовать бы сам дьявол. Это была одна из главных причин, почему Бастьяну нравилась Селина. Ее не волновало мнение окружающих. Бастьян остановился у тяжелых дубовых дверей, ведущих на террасу, озадачившись тем, что те оказались закрыты изнутри. Напрягшись, он отворил замок, вышел на балкон, и холод закрался ему под кожу от увиденного. Там никого не было, ни души под фиолетовым ночным небом. Селиной Руссо не было на террасе. Стиснув зубы так, что свело челюсти, Бастьян подскочил к пустому бордюру. Его глаза пробежали по округе. Он не обладал сверхъестественными талантами, как его дядя. Не видел сквозь тьму. Не мог учуять запах крови за сотни миль. И уж точно не мог знать, что происходит сквозь время и пространство. Однако еще мальчишкой Бастьян научился замечать детали, которые большинство смертных упускают из вида. Например, следы крови на рейке, цвет который сливался с прожилками отделочного камня, и четыре символа, намазанные рядом, вычерченные каким-то зловещим почерком, пахнущие медью и солью. Здесь была борьба, и все указывало на то, что убийца утащил Селину с этого самого балкона. Гнев вспыхнул в венах Бастьяна. Ничем не сдерживаемый гнев. Лед, как всегда. Его гнев никогда не был огнем. Бастьян сорвал глупую маску со своего лица. Не оборачиваясь, он вернулся к дверям, остановившись на пороге. Планы мести завертелись в его голове. «Сначала он начал искать дядю», Оглядел толпу высоких разряженных в белые оперные наряды фигур. К счастью, Никодиму, похоже, надоело общество неофициального низшего сословия города Полумесяца. Скорее всего, дядя отправился в соседний зал, чтобы присоединиться к обществу самых влиятельных джентльменов Нового Орлеана, выпить рюмку коньяка, закурить сигару и обсудить местные тайны. один из самых излюбленных ритуалов французского квартала. А значит, у Бастиана есть меньше, чем полчаса до того, как дядя заметит его отсутствие. Не останавливаясь, чтобы подумать, Бастиан проскользнул между танцующими парами и украл адепту у ее партнера, утащив ее за собой до того, как молодой человек успел возразить. Адетта Вальмонт представляла лучшую часть новообретенной семьи Бастиана. Она, Найджел, Гортензия, Мэдалин, Джей и Бун стали ему близки вскоре после того, как он прибыл к городскому порту почти десять лет назад. Злой мальчишка, чью жизнь составляли боль и утраты, чьи мрачные черты лица — заработали ему прозвище Лефантом. Этой странной компании бессмертных было поручено лишь одно задание: охранять единственного выжившего наследника Никадима, защищать величайшее наследие их создателя. И почти 10 лет они стояли за спиной Бастиана, помогая ему на пути в этом городе, оберегая его от монстров. которые отняли у него родителей и сестру. «Станцуй со мной на балконе», — с обаятельной улыбкой сказал Одетти Бастьян. Его голос звучал не громче шепота. С этими словами они обогнули толпу, распугав парочки, ютившиеся на периферии, и скользнули за дубовые двери в бархатную темноту. Как только они оказались достаточно далеко от чужих ушей, Бастьян замер, опустив руки. «Селина исчезла», — сказал он быстро, понимая, что кто угодно и что угодно может подслушивать. Теплые глаза Адетты потемнели, она напряглась, губы обнажили ее удлинившиеся клыки, выставляя на показ самого опасного хищника в мире, скрытого под элегантной вуалью. Она застыла, набирая в лёгкий воздух. Я чую её кровь. Она была здесь не больше пяти минут назад. Как ты можешь быть уверена, что кровь её? Она снова принюхалась, наклонив на крахмаленную голову. Её кровь напевает необычную мелодию. Бастиан прищурился, поджав губы. Ты заглядывала в её будущее только один раз. Адетта колебалась. «Но я не видела ничего из этого, Бастьян. Видела лишь то, что рассказала тебе уже давно. Правду, которая уже сбылась. Она станет той, кто укротит». Я помню. Гнев достиг кончиков пальцев Бастьяна. Он то сжимал, то разжимал кулаки. Ему потребовалась вся его сила воли, чтобы сдержаться... и не сломать что-нибудь. Нет, он сильнее этого. Чем сильнее гнев, тем разрушительнее сила. Если Бастьян потеряет голову, ничего хорошего это не принесёт. Ты можешь найти её по запаху?» Глаза Адеты вернулись к их привычному оттенку, а её ноздри больше не раздувались, как у шакала. «Не уверена». «Из-за дождя сложно обнаружить кого-либо по запаху. Ты спрашивал угончиво, он наш лучший охотник. Ты знаешь не хуже меня, что Бун и пальцем не пошевелит, если это будет означать ослушаться Никодима», — ответил Бастьян. Ярость делала его голос увереннее. Он слишком труслив. М да, наш маленький пёс всегда был овечкой в душе». Улыбнувшись, согласилась Адетта. Ему сложнее всех было справиться со смертью Найджела. Сегодня он впервые, спустя столько дней, пришел домой. Бастьян разъяренно уставился в пустоту. Он чувствовал себя пустошенным. Время сейчас было слишком ценным ресурсом. «Дай мне час!» Беспокойство отразилось на кукольном личике Адетты. «Твой дядя запретил!» «Мне плевать, что сказал Никодим», прорычал Бастьян. Адетта потянулась к его рукам, даже в перчатках ее прикосновение было холодным. «Каждому члену львиных чертогов дали четкие указания сделать все, чтобы ты не приближался к чему-либо, что каким-то образом связано с Селиной Руссо. Пожалуйста!» — возмолилась она. — Найджел погиб, потому что мы не восприняли угрозу всерьез. Если с тобой что-нибудь случится, я не знаю, что мы будем делать. Я не мальчишка, которого ты встретила десять лет назад. — Я знаю, дорогой мой, — сказала она. — Лишь Джей стреляет лучше тебя. А мы все видели, как ты застрелил человека, попав ему пулей прямо в глаз. на расстоянии шести шагов. Но убийца пытается заманить нас на открытую территорию, избавиться от нас, одного за одним, продолжала она. Ее глаза намокли, а слезы окрасились в розовый цвет. И одному лишь дьяволу известно, почему. Все это должно было закончиться много лет назад. «Адетта», Бастиан положил руки ей на плечи, заставляя себя сохранять спокойное выражение лица. «Ты единственная, кому я могу доверять. И я знаю, что ты очень переживаешь за Селину. Если мы ей не поможем, она может умереть». Все внутри у него перевернулось от этой мысли. Слова застряли в глотке. «Я не могу позволить этому произойти. Ты провела столько лет, подчиняясь каждому приказу своего Создателя». «Можешь сегодня помочь своему другу?» Адетта внимательно посмотрела на него, ее губы сжались в тонкую линию, и тонкая струйка окрашенных кровью слез покатилась по щеке. «Я не смогу остановить остальных, если они пойдут искать тебя, Бастьян. Можешь дать мне всего лишь час!» Она задрожала, с трудом поддерживая свою осанку, Я сделаю все, что в моих силах, но гончий тебя найдет, Бастьян, как находит всегда, и все мы пострадаем от последствий. Спасибо, Адетта. Он поцеловал ее в лоб. Затем перемахнул через балюстраду и исчез во тьме. Бастьян пинком распахнул дверь в кабинет Майкла в полицейском участке и вошел. не останавливаясь на передышку. Он был абсолютно уверен, что найдет своего друга детства сутулившимся за рабочим столом, как был абсолютно уверен в том, что тот начнет ругаться, когда Бастьян потребует, чтобы с ним поделились всеми подробностями, известными об убийце. Кем тот может быть? Чем он может быть? И самое главное, где он может быть? Однако единственным признаком жизни здесь оказалась лампа, чьё одинокое пламя радостно танцевало в чистой стеклянной колбе. Гнев вновь поглотил Бастиана на миг. Ему захотелось схватить лампу и разбить на сотню осколков. Чтобы совладать с эмоциями, он пробежал глазами по старому помещению, ища хоть что-то, что может помочь ему найти Селину. Сбоку стояла койка, на которой аккуратно было сложено покрывало, а еще корзинка с принадлежностями для шитья. Гнев чуть не обернулся отчаянием. Многое из того, что у бастьян ценил, отняли у него слишком рано. Потери научили его ничего не принимать близко к сердцу, за исключением двух вещей — его любви к своей бессмертной семье и его любви к этому городу. Он отказывался находить в своем сердце место для чего-либо еще, а потом, около месяца назад, семя проросло в его мыслях, и судьба щедро оросила его водой, со сводящей с ума улыбкой и чернильно чёрными волосами. Девчонка, которая знала, что ответить на любое его слово, которое провоцировало его на каждом шагу. И что-то в груди у Бастьяна переменилось. Похоже, нашлось место для третьего исключения. Он должен был сказать Селине, что она завладела его сердцем, а не позволять дурацким правилам общества и предрассудком стоять у них на пути. Если с ней что-нибудь произойдет, самому дьяволу придется отвечать за это. Бастиан не успокоится одним фунтом плоти. Он не остановится, пока даже слёзы демона не обратятся в прах. Задумчиво сжав губы, Бастиан остановился у огромной меловой доски, стоящий напротив стола Майкла. Он изучил коллекцию зацепок, которые собрал детектив, включая множество коварных фраз, которые говорил Селине убийца. «Добро пожаловать на битву при Карфагене. Ты моя. Смерть ведет в другой сад. Всего превыше верен будь себе. Ты умрешь у меня на руках». Мышца на шее Бастьяна задрожала. Он внимательно рассмотрел старую карту, пришпиленную к углу доски. И его взгляд заметил то, что до этого упускал. Затем Бастьян выпрямился. Его глаза округлились. В записях Майкла кое-чего не хватало. Убийца сказал еще одну занимательную фразу Селине. в ту ночь, когда преследовал ее по улицам французского квартала. Бастиан заметил, что фраза отсутствует в методичных, помимо этого, заметках Майкла. «Пойдем со мной в сердце Шартра». Шартром назывался городок к югу от Парижа, знаменитый своим прекрасным собором, стоящим в самом сердце. Улица Шартер проходила прямо по центру Нового Орлеана, прямо посередине карты Майкла, а на этой улице стоял собор Сен-Луис с тремя шпилями. Неужели демон оказался настолько наглым, что указал им путь прямо в свое убежище? Несомненно, церковь не самое привычное место для убийц, ищущих укрытия. Однако именно такая деталь соблазнила бы большинство бессмертных, кого знал Бастиан. «Укрытие в божественном месте». «Что во имя Господа ты тут делаешь?» — раздался сердитый голос у Бастиана за спиной. Бастиан развернулся и увидел изворотливую фигуру своего бывшего друга. «Прошу прощения, детектив Гримальди», Он сумел сказать это легким тоном, несмотря на терзающий его гнев. «Я поспешу уйти». «Черта с два ты уйдешь! Ты сломал мне дверь, подонок бесполезный! Ты и твой богом проклятый темперамент! Когда ты начнешь учиться на своих ошибках?» Майкл уставился на него своими бесцветными глазами. «Что заставило тебя прийти в мой кабинет в такой час, разнося все, как грёбаный король Франции?» «Мой здравый рассудок на миг затуманился», сказал Бастиан беззаботным голосом, подходя к Майклу в это же время, намереваясь быстро проскользнуть мимо и уйти. Однако он уже прояснился. Молодой детектив схватил его за перед жилета цвета слоновой кости. «Галиматья! Отвечай на мой чертов вопрос! Что ты здесь делаешь?» Бастиан изо всех сил старался не выйти из себя. Он не может себе позволить ударить детектива. Он не станет бить Майкла. Несколько поколений плохих генов это запрещают». «У меня нет времени выяснять, чья струя попадет дальше». Схватив Майкла за запястье, он вывернул его руку, освобождаясь от хватки на своем глупом костюме. «Отправь в Жак счет за нанесенный ущерб». Его усмешка стала наглее. «И обязательно попробуй вишисуас, когда заглянешь в следующий раз. Ты всегда наслаждался простыми радостями жизни». он снова попытался уйти. «Что-то случилось с Селиной?» Майкл встал на пути у Бастьяна. Его ноздри раздувались, как будто он учуял дохлую рыбу в пруду. Имя Селины на губах Майкла снова пробудила ярость в Бастьяне. «Если он расскажет Майклу правду, сохранить всё в секрете уже точно не получится». Этот идиот вызовет целый гарнизон к собору, и драгоценное время будет потеряно по вине его праведного идиотизма. Я понятия не имею, где может быть Селина Руссо. Разве теперь это не твоя обязанность? Бастиан усмехнулся, в очередной раз пытаясь обойти своего друга детства. Часы на стене кабинета Майкла отсчитывали минуты. В любой момент Бастьяна может найти Бун, верный пёс, натренированный его дядей. А каждая секунда сейчас важна для Селины, так же, как она сама стала важна для Бастьяна. Важнее собственной жизни. Майкл оттолкнул Бастьяна обратно. Его лицо пошло пятнами от негодования. «Отвечай мне, Себастьян!» «Пока я не позвал...» Бастьян кинулся на Майкла. Он клялся себе, что никогда не позволит себе больше подобного. Клялся много лет назад. Он ударил молодого детектива, что было прямым ослушанием указаний дяди. Чтобы сен ударил Гримальде... Его кулак разбил Майклу переносицу. и кровь брызнула из носа. С губ детектива сорвался разъярённый вой, и снизу к ним поспешили шаги. «Заруби себе на носу, Майкл!» прошипел Бастьян сквозь стиснутые зубы. «Никогда не стой на моём пути!» С этими словами он вышел из кабинета, ощущая, как сердце бешено стучит в его груди. Теперь всё потеряно. Себастьян Сен-Жермен только что положил конец перемирию с братством.